Десятая. Утром едва обнаружила фотографии и позвонила. Как ты? Живой. Прости меня. Не за что прощать. Это мое харакири. Помолчал. Только никак не подыхается. Я не дам тебе умереть. Все. Весь разговор. Трубку положил, выдавив пока. Вышла на балкон, смотрела на мертвый фонтанчик. Смотрела, смотрела. Нет. навала Это и жалость, и сожаление, и необходимость залезывать чужие раны, да и свои. Отрывать надо. Само не отсохло. Моэль встал за спиной. Вот ты где. Не холодно? Снял пиджак, накинул на плечи, поцеловал в шею. Я на минуту. Андрей ждет. Андрей? У меня русский парнишка работает. По-своему любопытная история. Расскажу. В два часа... Денис появился в скайпе, отстучала. «Что я могу для тебя сделать?» «Ничего. Жду, когда пройдут промывания, и, может, оцепенение уйдет. С сиделкой легче. Я пользуюсь твоей свиньей, Марго. Пока». «Появился уже к вечеру. Ты забыла здесь айпад. Не думай, что потеряла». «Как ты?» «На сегодня отошел. Слухи о моей смерти были сильно преувеличены. Я рада». У мамаши в Праге обнаружилась русская знакомая, одинокая мамзель, 33 лет с ребенком, недюжинный интерес проявляет, зовет в гости, решил смотаться. Непонятно, что за дело больше, его тон или мамзель. «А ты и сообщил, что дамочки с довеском тебя не интересуют, или это вето распространялось только на меня?» Расхотелось сожалеть и зализывать раны. Едва очухался, принялся играться». «Ревность, что ли, вызвать хочет?» «Да ладно, с мамзелью пока не говорил. Может, там и ребеночка нет». Спустя 4 часа она сидит в трех ступеньках и слушает оставленные сообщения. Наворачиваются слезы, как днем, когда смотрела на мертвый фонтанчик.